25. Восемь шиллингов были растянуты на три дня и четыре ночи. После неудачной пробы на Ватерло-Роуд я перебрался еще дальше к востоку и следующую ночь провел в ночлежке на Пеннифилдс. Заурядная лондонская ночлежка из тех, которые могут принять от полусотни до сотни постояльцев и управляются полномочными. Наличие этих доверенных представителей владельцев свидетельствует о хорошем достатке хозяев, то есть о выгодности предприятий. В спальнях коек по 15-20, постели опять-таки жесткие и холодные, но простыни, уже прогресс, постираны не далее, чем неделю назад. Цена ночлега 9 пенсов или шиллинг. За шиллинг спальня с койками длиной 6 футов вместо обычных 4 Платить положено наличными до 7 вечера, либо когда выходишь на улицу. Внизу общая кухня с предоставленными всем и бесплатно дровяной плиткой, бочком кипятка для чая, кое-какой утварью, тостерными вилками. Кроме того, горящие круглые сутки в любой сезон две кирпичные печки. Топили, убирали и застилали койки поочередно сами жильцы. За старшину был похожий на викинга-красавец Стив, портовый грузчик, слывший тут головой, решавший споры и выставлявший неплательщиков. Кухня мне нравилась. Глубокий низкий подвал, дремотная жара с дымком кокса, свет только от печных огней и по углам густые бархатные тени. С веревок под потолком свисает мокрое тряпье. Мелькая багровыми бликами, Жильцы, главным образом грузчики, докеры, топчутся у плиты со своими плошками. Некоторые совсем голышом, так как одежду постирали и теперь сушат. Вечерами играв в карты, в НАП, Наполеон. Или шашки и песни, самая любимая, а я парнишка горе зло отца с матерью. Вторая по частоте исполнения, гибель корабля. Иногда поздней ночью притаскивается и делится на всех, ведро купленных по дешевке моллюсков. Дележ съестного был в обычае, при этом считалось само собой разумеющимся подкармливать безработных. Иссохший бледный человечек, явно одной ногой в могиле, все рассуждавший браун как доктор усходимший и помер в раз», постоянно кормился за счет такого рода угощений. Среди постояльцев пара-тройка дряхлых пенсионеров, Я раньше даже не подозревал, что в Англии есть люди, которые живут лишь на положенную в виду преклонных лет пенсию — десять шиллингов в неделю. Никаких иных ресурсов у этих старцев не имелось. Одного из них, любителя почесать языком, я спросил, как ему удается существовать. «А чё ж тут?» — ответил он. «По девяти пенсов за кип — это те на неделю пяток шиллингов до три пенса». Потом клади три пенса, чтобы в субботу щетину поскоблить. Это тебе пятерик до да шесть. Потом, значит, волос постричь хотя раз в месяц. Еще пару пенсов накинь. И останется тебе на неделю четверик до да четыре пенса для пищи и чтоб курнуть». О каких-либо других тратах старик не помышлял. Питался чаем и хлебом с маргарином. К концу недели вчерашним хлебом и чаем без молока. Одежду, наверное, получал в пунктах благотворительности. И выглядел довольным, превыше еды ценя теплый угол и постель. Однако же из жалких пенсионных десяти шиллингов еще уделять деньги на бритье внушает благоговейный трепет. Целый день я болтался по улицам между Уопингом и Уайт-Чеплом. Все так странно после Парижа. Все вокруг гораздо чище, гораздо тише и скучней. Не слышно ни лязга трамваев, ни шумной кипучей возни боковых улочек, ни громыхания марширующих через площади военных. Прохожие одеты лучше, лица мягче, спокойнее, однообразнее, без вызывающего индивидуализма французов. Меньше пьяных, меньше грязи, меньше ругани и больше бездельников. На всех углах кучки зевак, слегка голодавших подкрепляющих себя лишь чаем с бутером блюдом, необходимым лондонцу каждые два часа. Сам воздух, кажется, лишен парижской лихорадочности. Там, в Париже, страна стаканчиков вина и патагонной системы, а здесь страна чашечек чая и трудовых договоров. Интересно было наблюдать за толпой. Женщины в Ист-Энде хорошенькие, возможно, результат смешения кровей. Лаймхаус щедро приправлен востоком, и китайцы, и отпущенные в увольнение моряки индийцы, и торгующие шелковыми платками дровиды. И даже несколько бог знает, как попавших сюда сикхов. Повсюду уличные митинги. В уайт некто, называвший себя «гласом евангельским», ручался за шесть пенсов уберечь вас от преисподней. На Ост-Индия-Докроуд армия спасения проводила церковную службу. в пении псалма, «Кто подобен иудил живому?» отчетливо звучал мотивчик «Кому охота с пьяной матросней?» На Тауэр-Хилл двое мормонов пытались воззвать к публике. Осаждавшая площадку аудитория горланила и не давала говорить. Кто-то обличал мормонов за многоженство. Хмурый бородач, как видно, неколебимый атеист, яростно прерывал ораторов, едва слышалось слово «Бог». «Шум, гам, перепалка!» «Дорогие друзья, если позволите, нам бы хотелось вам сказать «Пускай доскажут, имеют право, не встревай!» «Нет-нет, ты мне прежде ответь, ты можешь своего бога показать-то?» «Покажь давай, тогда и верить в его буду!» «Да заткнись, хватит к им вязаться!» «Сам заткнись, многоженцы еб...» «А чё ж нам многоженство не без пользы? Взять хотя и е... девок фабричных!» «Дорогие друзья, если позволите...» «Нет, нет, ты не виляй, ты говори, видал Бога-то, а? За руку, что ли, ты с ним здоровался?» «Да не встревай, черт тебя подери, ну не встревай же!» Минут двадцать я стоял, ожидая узнать что-нибудь о мормонах, но митинг далее бурлящей свары не продвинулся. Обычный удел всех митингов. На Миддлсекс-стрит сквозь базарную толчую Продиралась замызганная оборванка, волочившая пятилетнего шкета. Тот ревел благим матом, а мамаша размахивала у него перед носом жестяной дудкой. «Играться?» — орала она. «Думает, взятый, чтоб вот такую дудку ему купи. Давно не драла тебя? Сейчас, ублюдочек сопливый, ты у меня поиграешься». Из дудки капельками падала слюна. Визжав два голоса, мамаша с отпрыском исчезли. Очень и очень странно после Парижа. Накануне вечером при мне в ночлежке на Пеннифилдс сцепились два жильца, сцена была гнетущая. Один из стариков-пенсионеров, лет семидесяти, голый до пояса, он стирал, бешено срываясь на крик, поносил отвернувшегося к печке коренастого грузчика. Хорошо освещенное огнем лицо старика дергалось от обиды и гнева. Видимо, случилось что-то серьезное. Старикан. «Ах ты!» Грузчик. «Заткни пасть, старый, пока я тебя не двину. Старикан. «Ну-ка попробуй, ты! Я хоть старей годов на тридцать, а только тронь! Так в морду врежу, мочой весь завоняешь!» Грузчик. «Ох, как бы я тебя после на части не развалил, старый!» Так продолжалось минут пять. Окружающие сидели, понурившись, ссору старались не замечать. Тем временем грузчик мрачнел, а старикан все больше входил в раж. Подскакивал к противнику, кричал ему чуть ли не в самое лицо, шипел, плевался, как разъяренный кот. Пробовал даже нервно, не совсем удачно ткнуть кулаком. Наконец взорвался. «Вот ты кто! Пососи-ка своим вонючим ртом! Я тебе своим глотку заткну! Ты больше ничего, сучья отродья!» «На-ка, Ты, ты, ублюдок черномазый!» Выкрикнув это, старик вдруг рухнул на лавку, прижал к лицу ладони и завыл. Противник, видя, что народ настроен против него, ушел. От Стива я потом узнал причину ссоры. Все из-за съестного на какой-нибудь шиллинг. По некоторым причинам старик остался без своего хлеба с маргарином и трое суток ему предстояло питаться только угощением соседей. А грузчик, имевший работу и хороший сытный кусок, позубоскалил над стариком. Отсюда и скандал. Когда финансы мои сократились до шиллинга четырех пенсов, я перебрался в Боу в ночлежку, где брали лишь восемь пенсов. Спустился в затерянный среди переулков и тупиков душный тесный подвал метра три на три. С десяток квартирантов, большей частью чернорабочих, сидели у бьющего ярким светом огня. Несмотря на глубокую ночь, сынишка полномочного, бледный и взмокший, резво ползал по коленям жильцов. Старик-ирландец насвистывал слепому снегирю в крошечной клетке. Были и другие печуги, чахлые создания, не знавшие ничего, кроме этого склепа. Обитатели ночлежки, ленясь тащиться до уборной через двор, Мочились прямо в огонь. Сев к столу, я почувствовал странное шевеление под ногами. Поглядев вниз, увидел плавно текущую сплошную черную массу — тараканы. В спальне шесть коек. Просто некрупно помеченные штампом украденные из дома номер — Боу-Роуд. Пахли кошмарно. Рядом спал дряхлый старик, рисовальщик на тротуарах с каким-то особенным искривлением спины, заставившим его выгнуться, свесив взад в полуметре от моего лица. Эта часть его тела была голой, покрытой примечательным узором грязных разводов наподобие мраморной плитки. Среди ночи явился пьяный, свалившийся возле моей кровати. Имелись также клопы. Не такой ужас, как в Париже, но достаточно, чтобы держать вас в боевой готовности. Местечко хуже некуда. Однако полномочные с женой там были людьми радушными, готовыми налить вам чашку чая в любой час дня и ночи.